Борис Житков Как слон спас хозяина от тигра У индусов есть ручные слоны. Один индус пошел со слоном в лес по дрова. Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона. Вдруг... Слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил. Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. А слон загнул хобот крючком, чтобы поднять хозяина на спину. Хозяин подумал, «Сяду ему на шею, так мне еще удобней будет им править». Он уселся на слоне и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился. Хозяин поднял ветку, чтобы со всей силы ударить слона. Но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину. Но он попал лапами на дрова. Дрова посыпались». Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперек живота, сдавил, как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами, а слон уж поднял его вверх, потом шмякнул озимь и стал топтать ногами, а ноги у слона как столбы, и слон растоптал тигра в лепешку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал... Какой я дурак, что бил слона, а он мне жизнь спас. Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал слону.